Глава тридцать вторая. Джессика отыскала фирму Getaway на желтых страницах справочника округа Берген. Ее контора размещалась в перестроенном коттедже возле кафе Макдональдс на обочине шоссе номер семнадцать в Нью-Джерси, на самой границе со штатом Нью-Йорк. Езды до нее было всего минут двадцать, но у Джессики, когда она приехала туда, возникло ощущение, что она попала в далекое прошлое. Там был даже магазин, торгующий кормом для скотины. В конторе сидел всего один человек. "Привет", сказал он, вставая с насквозь живой и широкой улыбкой. Человеку было за 50, лысая голова, длинная спутанная седая борода, как у профессора какого-нибудь колледжа, байковая рубаха и чёрный галстук-бабочка, красные кроссовки от Chuck Taylor Converse. И "Я Том Корбет, президент ГТЭУ". Человек протянул ей карточку. "Чем могу служить?" Я дочь Адама Кальвера, ответила Джессика. Двадцать пятого мая он выписал в вашей фирме чек на шестьсот сорок девять долларов. И что же? Недавно он умер. Я хотел бы знать, за что были уплачены деньги. Корбет отступил на шаг. Очень жаль это слышать. Ваш отец был приятным человеком. Благодарю вас. Вы можете сказать мне, зачем он приходил сюда? Корбет задумался, потом пожал плечами, а почему бы и нет? Он снял домик где-то поблизости в лесу, миль 5-6 отсюда. Надолго, на месяц с 25 мая. Если хотите, можете им воспользоваться, срок аренды истекает только через несколько недель. А что это за дом? Что за дом? Ну, совсем маленький, одна спальня, одна ванная с душевой кабинкой, гостиная и кухонная ниша. Всё это звучало совершенно бессмысленно. Вы не могли бы дать мне запасной ключ и указать дорогу? Корбет опять ненадолго задумался, прикусив щёки изнутри. "Это довольно далеко, милочка, и найти не так-то просто", сказал он. Джессика млела, когда её называли милочкой. Только малышка и пряничек нравились ей больше. Но сейчас было не самое подходящее время для чувственных бесед, она прикусила губу и промолчала. "Котт стоит на шибе. В глуши, если вы понимаете, о чём я", продолжал Корбет. Там можно поохотиться, порыбачить. Но главное это тишина и покой. Он взял увесистую связку ключей. "Я отвезу вас туда. Спасибо". У Корбита была Toyota Land Cruiser. Всю дорогу он болтал без умолку, словно видел в Джессике очередного клиента. "А вот наш местный гастроном", сообщил он, указывая на чудовищных размеров универсам сети ENP. Корбит свернул на грунтовую дорогу, и они въехали в лес. Красиво, правда? по-настоящему красиво. Угу. Джессика не очень любила загородные прогулки, в её представлении, они были прочно связаны с муравьями, повышенной влажностью, грязью, отсутствием водопровода и канализации. Человек прошёл путь эволюции длиной в миллионы лет лишь затем, чтобы выбраться из леса. Так за каким чёртом опять лез туда? И что было гораздо важнее, отец Джессики придерживался точно такой же точки зрения. Он ненавидил все леса на свете. Так почему же он снял домик в лесу? Том указал на какую-то лощину впереди. В позапрошлом году охотник нечаянно пострелил там одного парня, подумал, что олень и разнёс ему голову. Угу. В этих лесах находили покойников. Три трупа за последние 2 года, кажется. 2 месяца назад отыскали какую-то мёртвую девицу, говорят, сбежала из дома. Сейчас-то тело уже разложилось, ничего наверняка не скажешь. Вы чертовски хватки торговец том. Корбет расхохотался. Просто я сразу вижу, кто клиент, а кто не клиент. Разумеется, Джессика слышала об этих убийствах. Полиция так и не схватила убийцу, но все сходились во мнении, что это маньяк, добравшийся до очередной молодой женщины. Кэтти, неужели всё так просто и так ужасно? Неужели она просто очередная жертва маньяка и правы те, кто так думает? Нет. Сказала себе Джессика, в этой версии слишком много дыр. Когда я был ребенком, продолжал Том, а здесь в них лесах ходило множество легенд. Тут обретался парень с крюком вместо руки, сторожил и говорят он похищал малолетних сорванцов и вспарывал им животы своим крючком. Какая прелесть! Иногда в голову приходит мысль, а может он переключился на молоденьких девиц? Джессика не ответила. Его так и называли, доктор Крюк, добавил Корбет. Что? Доктор Крюк? Мы все его так называли. А разве ты не имя какого-то певца? спросила Джессика. Чего? Чего? Да, так, ничего особенного. Они удалились от цивилизации ещё на милю. А вот и домик, проговорил Том. Вон там, за деревьями. Это была маленькая бревенчатая хижина с широкой верандой. Некозистый домишко, верно? Правильнее было бы сказать ветхий. Джессика оглядела веранду и удивилась, не увидев там беззубых стариков, норовящих перещеголять друг дружку в бренчании на банджо. Мой отец не сказал вам, зачем ему понадобилось снимать эту лачугу. Он хотел забиться подальше в лес и отдохнуть от мирской суеты без смыслаться. Отец собирался на совещание судебных медиков, которое должно было продлиться неделю. Адам Калверн не имел привычки прятаться от суетности жизни. Он работал с трупами, а отпуск предпочитал проводить в Лас-Вегасе, Атлантик-Сити и тому подобных местах, где было полно народу и всё вокруг кипело. И вдруг он снимает отшельническую келью. Том достал ключ, открыл замок и толкнул дверь. "Прошу вас", пригласил он. Дженсека вошла в гостиную и стала как вкопанная. Переступив порог, Том остановился у неё за спиной. Чёрт, да что же это творится? шёпотом спросил он.